Новые ритмы. Забираясь на центральный шпиль Нарака, Эшанай махала рукой, пытаясь отогнать маленького спрена. Он плясал вокруг ее головы, похожую на крохотную комету, чей хвост испускал кольца света. Жуткое существо. Почему он не оставит ее в покое? Наверное, не может. Она ведь в конце концов испытывала нечто чудесное и новое. Нечто, случившееся впервые за много веков. Буреформа, форма истинной мощи, форма, подаренная богами. Эшанай продолжала подниматься по ступенькам, бряцая доспехами. Ей было в нем удобно. 15 дней она осваивала новую форму, 15 дней слушала новые ритмы. Сначала воительница часто на них настраивалась, но это многих сильно тревожило. Она уступила и вынудила себя настраиваться на старые, знакомые ритмы. Пока беседовала с кем-то. Это было трудно, потому что старые ритмы казались теперь такими унылыми. Внутри новых ритмов Чи название Шанай каким-то образом интуитивно угадывала, слышались чьи-то тихие голоса, которые говорили с ней, давали ей советы. Если бы ее народ получал такие наставления на протяжении веков, он бы точно не пал так низко. И достигла вершины шпиля. Где ее ждали четверо? Ее сестра Венли среди них, и тоже в новой форме, с шипастыми броневыми пластинами, красными глазами. Грациозная и опасная. Это собрание должно было пройти совсем не так, как предыдущее. И Шанай перебрала новые ритмы, следя за тем, чтобы не напевать их вслух. Остальные были еще не готовы. Генерал села и яхнула. Ритм Он был похож на. Ее собственный голос. Ее крик боли. Что это такое? Эшанай покачала головой и поняла, что машинально подняла руку к груди, словно в тревоге. А когда разжала ладонь, из нее вырвался спрен комета. Генерал настроилась на раздражение. Остальные члены пятерки изучали ее. Склонив головы на бок, кое-кто гудел в ритме любопытства. Почему она сделала то, что сделала? Шанай устроилась поудобнее, пластины осколочного доспеха заскрежетали по камню. Приближалось затишье. Время, которое человеки называли плач. И великие бури случались все режем. Это создавало небольшое препятствие на пути к тому, чтобы каждый слушатель обрел буреформу, как она хотела. После преображения самой Шанай была только одна буря. Во время которой Венли и ее ученые приняли буреформу вместе с двумя сотнями солдат. Избранных, Ашанай. Не офицеров. Обычных воинов. Тех, в чьей готовности подчиняться, она не сомневалась. До следующей бури оставалось лишь несколько дней. И Венли собирала нужных спренов. У нее были тысячи на готове. Время пришло. Ашанай внимательно посмотрела на остальных членов пятерки. С ясного не оболился белый солнечный свет. И парочка спренов ветра подлетела верхом на Бризе. Приблизившись, они остановились и метнулись в противоположную сторону. «Почему вы создали эту встречу?» – спросила Эшанай. «Ты говорила о плане», – сказал Давим, сцепив перед собой широкие руки трудяги. «Ты все только о нем и твердишь. Разве не следовало сначала обсудить его с Пятеркой?» «Извините, просто меня переполняет восторг. Однако мне кажется, что теперь мы должны стать шестеркой». «Это еще не решено!» – возразила Бранай. Слабы и пухлы, брачная форма стала отвратительной Шанай. «Все изменилось слишком быстро. Нам следует спешить!» Ответила воительница в ритме решимости. «У нас только две великие бури перед затишьем. Ты знаешь, что сообщают шпионы. Человеки планируют устроить последний поход против нас на Нарак. Какая жалость!» Проговорила браная в ритме размышления. «Что твоя встреча с ними прошла так неудачно?» «Они хотели известить меня о разрушении, которые собираются устроить», – солгала Эшанай. «Они хотели позлорадствовать. Только по этой причине встретились со мной». «Мы должны подготовиться к битве», – сказал Давим в ритме решимости. Эшанай рассмеялась. Это было грубо, но она не смогла справиться с чувствами. «К битве ты хоть слушал? Я могу призвать великую бурю!» «С чьей помощью?» – заметила Чиви в ритме любопытства. Шустрая форма. Еще одна слабая форма. Ее следует изгнать. «Ты говорила, что не сможешь сделать это сама. Сколько помощников тебе потребуется?» «Двух сотен, что уже есть, точно должно хватить». «Нет, их слишком мало», — возразила Эшанай. «Я чувствую, что чем больше у нас будет людей в новой форме, тем серьезнее наши шансы на успех. И потому я считаю необходимым совершить преображение». «Да», — согласилась Чиви. «Но скольким из нас?» всем. Давим загудел в ритме изумления, решив, что это шутка. Он умолк, когда увидел, что остальные сидят молча. «У нас будет только один шанс», — сказала Эшанэ в ритме решимости. «Человеки покинут свои военные лагеря все вместе. Одним большим войском, которое попытается достичь Нарака во время затишья. На плато они окажутся совершенно беззащитными». Им негде будет спрятаться. Великая буря, начавшаяся в такой момент, уничтожит их. Мы даже не знаем наверняка, сможешь ли ты призвать бурю. Возразила Бране в ритме скепсиса. Вот почему и требуется, чтобы как можно скорее больше из нас приняли форму. Если мы упустим эту возможность, наши дети будут петь нам песни проклятия, если вообще проживут достаточно долго, чтобы петь. Это наш шанс, единственный шанс. Вообразите десять человеческих армий, изолированных на плато и вынужденных бороться с мощной бурей, которую они не ждали. Нам в буреформе она не страшна. «Если кто и выживет, мы легко их добьем». «Это и впрямь соблазнительно», — согласился Давим. «Мне не нравится, как выглядят те, кто принял эту форму», — сказала Чиви. «Мне не нравится, как слушающие требуют, чтобы им ее дали». «Возможно, двух тысяч хватит». «Эшанай», — поинтересовался Давим. Как ощущается эта форма? Вопрос был сложнее, чем казалось. Каждая форма в каком-то смысле меняла слышащего. Боевая делала более агрессивным, брачная вынуждала чаще отвлекаться, шустрая заставляла сосредотачиваться, а рабочая покоряться. И и настроилась на мир. Нет, вот он, вопящий голос. Как же она его не заметила? Проведя в новой форме недели. «Я чувствую себя живой», — ответила Эшанай в ритме радости. «Сильной. Меня переполняет мощь. Я чувствую связь с миром, которую должна была познать давным-давно. Да, Давим это похоже на смену тупоформы на любую другую. Да, перемены столь значительные. «Теперь, когда я владею этой силой, мне понятно, что до сих пор я не жила по-настоящему!» Она подняла руку и сжала кулак. Воительница чувствовала, как энергия циркулирует по руке вместе с сокращением мышц, хотя ничего не было видно под осколочным доспехом. «Красные глаза!» – прошептал Абранай. «Неужели мы дошли до этого?» «Решение еще не принято», — напомнила Чиви. «Возможно, нам четверым следует сначала все оценить, а потом сказать, стоит ли остальным присоединиться». Венли открыла рот, но Чиви взмахнула рукой, не давая ей говорить. «Венли, ты уже все сказала. Мы знаем, чего ты хочешь». «К несчастью ждать нельзя» возразила Эшанай. «Если мы хотим загнать Алитийские войска в ловушку, требуется время, чтобы преобразить всех до того, как человеки отправятся на поиски Нарака. Я хочу попробовать», проговорила Бранай. «Возможно, надо предложить нашим людям массовое преображение». «Нет», – отрезал Зульн в «Ритме Мира». Представительница тупоформы в пятерке сидела, сутулившись и не поднимая глаз. Она почти все время молчала. Эшанай настроилась на раздражение. «Как это понять?» «Нет», — повторила Зульн. «Это неправильно». «Я бы хотел, чтобы мы все пришли к согласию», — сказал Давим. «Зульна, чего ты не хочешь прислушаться к голосу разума?» «Это неправильно!» — повторила тупица. «Она тупая!» — Эшанай пожала плечами. «Нам не стоит обращать на нее внимание!» Давим загудел в ритме беспокойства. «Эшанай! Зульн представляет прошлое! Ты не должна так отзываться о ней! Прошлое мертво!» А Бранай присоединился к Давиму и тоже загудел в ритме беспокойства. «Возможно, нам следует еще подумать, Эшанай. Ты говоришь не так, как раньше». «Я и не понял, что перемены были такими разительными». Эшанай настроилась на один из новых ритмов. Ритм гнева. Вытельница удерживала песню внутри и машинально начала гудеть. Они такие трусливые, такие слабые. Из-за них ее народ погибает. Давайте снова встретимся чуть позже, предложил Давим. И поразмыслим еще. Я могу побеседовать с тобой с глазу на глаз, если пожелаешь. Конечно. Все поднялись со своих мест на вершине колонны. она подошла к краю и посмотрела вниз, пока остальные спускались. Шпиль был слишком высоким для прыжка, даже в осколочном доспехе, ей так хотелось попробовать. Похоже, все до единого жители города собрались у основания шпиля, ожидая решения. За неделю после преображения Шанай слухи о том, что случилось с ней, а после с другими, напитали город некой смесью тревоги и надежды. Многие приходили к ней, умоляя дать им ту же форму, Они видели, какой шанс-то давала. «Они не согласятся», – раздался позади голос Венли, когда все ушли. Сестра говорила в ритме злобы. Одном из новых ритмов. «Ты была слишком агрессивна». «Давим на нашей стороне», – возразила Эшанай в ритме уверенности. «Чиви тоже придет к нам, если ее убедить». «Этого недостаточно». «Если Пятерка не придет к единогласию, не беспокойся. Наши люди должны принять эту форму», — сказала Венли. «Это неизбежно». Эшана обнаружила, что настраивается на новый ритм изумления. Насмешка. Вот что это было. Она повернулась к сестре. «Ты знала, не так ли?» Ты в точности знала, что эта форма сделает со мной. Ты это поняла до того, как приняла ее сама. Я... Да. Эшана схватила сестру за ворот и дернула к себе, крепко держа. В осколочном доспехе это было нетрудно. Хотя Венли сопротивлялась сильнее, чем должна была. И по ее рукам и лицу пробежала маленькая красная молния. Ишанай не привыкла к тому, что ибо ее сестра, ученая, демонстрировала такую силу. «Ты могла всех нас уничтожить!» – прорычала Ишанай. «Что, если бы эта форма сотворила нечто ужасное?» – крик в ее голове. Венли улыбнулась. «Как тебе удалось это открыть?» – спросила Ишанай. «В песнях такого нет!» «Тут кроется что-то еще!» Венли не ответила. Она посмотрела сестре в глаза и загудела в ритме уверенности. «Мы должны сделать так, чтобы пятерка согласилась. Чтобы выжить, чтобы победить человеков, нужно быть в этой форме. Всем до единого. Мы обязаны призвать эту бурю». Эшана и она ждет, ждет и собирает силы. Я об этом позабочусь, сказала Эшана и отпустила сестру. Ты можешь собрать достаточно спренов, чтобы мы преобразили всех. Мои помощники только этим и занимаются последние три недели. Мы будем готовы преобразить тысячи и тысячи в течение двух великих буль перед затеешьем. Хорошо. Эшанай начала спускаться по лестнице. Сестра! Окликнула Венли. Ты что-то задумала. Что именно? Как ты убедишь пятерку? Эшанай продолжила спускаться. Благодаря силе и равновесию, дарованным осколочным доспехам, она могла не держаться за перилом. Приблизившись к концу лестницы, где другие члены пятерки беседовали с людьми, она остановилась, чтобы быть чуть выше толпы, и сделала глубокий вдох. А потом прокричала так громко, как только смогла. «Через два дня я возьму с собой в бурю любого желающего и дам ему эту новую форму!» Толпа замерла. Гудение стихло. «Пятерка желает отнять у вас это право! Они не хотят, чтобы вы получили форму силы! Они испуганы, как кремлецы, которые прячутся в щелях! Они не могут вам перечить! Каждый сам вправе выбирать свою форму!» Воительница вскинула руки над головой, гудя в ритме решимости и призвала бурю. Совсем маленькую, просто струйку по сравнению с тем, что их ожидало. Буря родилась между ее ладонями. Закружился ветер, сверкнули молнии. терный ураган в ее руках. Сила и мощь, клубящийся ветер. Прошли века с той поры, как эту силу использовали. И потому как река, которую перегородили дамбой, Она неторопливо ждала освобождения. Ураган усиливался, кружась вокруг нее. Красные молнии трещали. Собирался темный туман. Наконец, все растаяло. Она услышала, как в толпе поют в ритме благоговения. Не гудят, а поют в полный голос. Ими овладели сильные эмоции. «С этой силой!» объявила Эшанай. Мы сможем уничтожить человеков и защитить себя. Я видела ваше отчаянье. И слышала, как вы поете в ритме скорби. Этого не должно быть. Выходите со мной навстречу бури. Ваше право и долг присоединиться ко мне. Венди на ступеньках позади нее загудела в ритме напряжения и это разделит нас! Слишком агрессивно, слишком неожиданно!» «Все сработает!» – бросила Эшанай в ритме уверенности. «Ты не знаешь их, как знаю я!» Внизу другие члены пятерки пялились на нее, как на предательницу, хоть она и не слышала их песен. Эшанэ спустилась к основанию шпиля и протолкалась сквозь толпу. К ней присоединились ее солдаты в буреформе. Люди расступались. Многие гудели в ритме беспокойства. Большинство из пришедших были трудягами или шустриками. Логично. Боеформа делала слушателей слишком прагматичными, чтобы стоять и глазеть. Генерал сопровождения других воинов в буреформе покинула центральную городскую площадь. Она позволила Венли увязаться следом, но не обращала внимания на сестру. В конце концов, Ашанай подошла к казармам с подветренной стороны города. В большой группе зданий, построенных вблизи друг от друга, чтобы солдаты могли жить сплоченно. Хотя ее воинам не предписывалось здесь спать, многие так и делали. С тренировочной площадки на соседнем плато доносился шум. Воины оттачивали свое умение или, что более вероятно, Тренировались недавно преобразованные солдаты. Вторая дивизия в количестве 128 слушателей была на задании, следила за человеками, вторгшимся на центральное плато. Разведчики в боепарах расселились по равнинам. Она поручила им это вскоре после того, как облачилась в новую форму. Потому что уже тогда знала, ей придется изменить ход сражения. Воительница желала получить все возможные сведения о болете и их текущей тактике. Пока что ее солдаты игнорировали новые куколки. Она больше не позволит себе терять воинов из-за этой мелочной игры. Ведь теперь каждый мужчина и женщина под ее командованием нес себе потенциал буреформы. Однако другие дивизии были здесь. Все 17 тысяч солдат. В каком-то смысле великая сила, но по сравнению с тем, что было когда-то, их осталось очень мало. Она подняла руку, сжатую в кулак. Ее буревая дивизия передала остальным солдатам-слушателям призыв собраться. Те, кто тренировался, отложили оружие, и прибежали на зов. Другие вышли из казармы. Через некоторое время к ней присоединились все. «Пришла пора завершить битву солети! Громко объявила Ишанай. «Кто из вас желает последовать за мной ради этой цели?» Толпа загудела в ритме решимости. Насколько она могла судить. Ни один не загудел в ритме скепсиса. Отлично. «Для этого потребуется, чтобы все солдаты вслед за мной приняли новую форму!» Прокричала Эшанай. Ее слова разносились по рядам. Вновь они загудели в ритме решимости. «Я горжусь вами!» Воскликнула Ишанай. «Я прикажу дивизии бури выяснить, что думает каждый из вас об этом преображении. Если кто-то не хочет меняться, я должна знать, кто именно. Это ваше решение. Ваше право, я не стану никого принуждать. Но я должна знать!» Она посмотрела на своих буревиков, которые отдали честь и рассыпались на боепары. Эшанай отступила, скрестила руки на груди и стала наблюдать, как боепары по очереди обходили все дивизии. Новые ритмы гудели в ее голове. Но ритма мира с его странными воплями она избегала. С тем, во что она превратилась, не стоило бороться. Боги слишком пристально на нее смотрели. Поблизости собрались несколько солдат. Знакомые лица под затвердевшими черепами и пластинами. У мужчин в бороде вплетены осколки самосветов. Ее собственная дивизия. Ее былые друзья. Она не могла объяснить, почему не выбрала их для преображения. А собрала две сотни солдат из разных дивизий. Ей требовались послушные воины, но не очень сообразительные. Сьют и солдаты из старой дивизии Шанай. Они слишком хорошо ее знали. Они бы задавали вопросы. Вскоре она получила донесение. Из войсков 17 тысяч лишь горско отказалась от преображения. Тех, кто не захотел его пройти, собрали на тренировочной площадке. Она пока размышляла над следующим шагом. Подошел Тьют. Высокий, с мощными руками и ногами. Он все время носил боеформу, за исключением двух недель в качестве брачника Белы. Он загудел в ритме решимости. Для солдата это означало готовность повиноваться приказам. Эшана, я беспокоюсь, сказал он. «Неужели столь многим нужно преображаться?» «Если мы не преобразимся», — возразила воительница. «Нам конец. Человеки нас уничтожат». Он продолжил гудеть в ритме решимости, демонстрируя, что доверяет ей. Его глаза, однако, выдавали иные чувства. Мелу, один из ее буревиков, вернулся и отдал честь. «Подсчеты завершены, сэр!» «Отлично!» – похвалила Эшанай. «Передайте всем, мы собираемся сделать то же самое с жителями города!» «Со всеми!» – воскликнул Тют в ритме решимости. «У нас мало времени!» Если мы не будем действовать, то упустим возможность выступить против человеков. У нас остались две великие бури. И я хочу, чтобы каждый житель нарака согласный принять буреформу, был к этому готов до того, как бури нагрянут. Те, кто не захочет в своем праве, но я хочу собрать их всех, чтобы знать, каковы наши силы. Да, генерал, сказал Мелу. «Используйте плотное разведывательное построение», – велела Эшанай, указывая на разные части города. «Двигаясь вдоль улиц, считайте каждого. Ради быстроты берите и те дивизии, что не в буре форме. Скажите обычным людям, что мы пытаемся определить, сколько у нас солдат для грядущей битвы. И пусть наши воины будут спокойны. Пусть они поют в ритме мира». «Соберите тех, кто согласен преобразиться в Центральном Кольце! Тех, кто не согласен, пришлите сюда! Дайте им сопровождение, чтобы не заблудились!» Пока Мелу разносил приказы, солдаты отправлялись их выполнять, к ней подошла Венли. Тьют вернулся к своей дивизии. Каждые полгода они проводили подсчеты, чтобы определить сколько их осталось и гармонично ли распределены формы. Время от времени им требовалось больше добровольцев, чтобы стать брачниками или труягами. Чаще всего они нуждались в войнах. Это означало, что ее задание было солдатам знакомо. И они с легкостью принялись исполнять приказ. После многих лет войны они привыкли делать то, что приказала генерал. Многие страдали от того же уныния, что и обычные люди. Только вот в случае воинов оно проявлялось как жажда крови. Они просто хотели сражаться. Они бы, наверное, бросились прямиком на поселение Человеков, где у врага было десятикратное преимущество – командуемым Шанай. Пятерка, можно сказать, развязала мне руки. Подумала она, когда со стороны города появились первые малочисленные несогласные в сопровождении ее солдат. На протяжении многих лет я являлась единственным представителем наших армий. И те из нас, в ком есть хоть искорка агрессии, были отданы мне в качестве воинов. Трудяги должны покориться. Такова их природа. Многие шустриков, которые еще не преобразились, верны Венли, поскольку большинство из них стремились стать учеными. Брачникам все безразлично. А тупиц слишком мало. И они слишком глупые, чтобы возражать. Город принадлежал ей. «Увы, но их придется убить», – заметила Венли, наблюдая за тем, как собирают несогласных. Они сбились кучу, испуганные, несмотря на мирные песни солдат. «Твои люди сумеют это сделать?» «Нет», – Эшанай покачала головой. «Многие воспротивятся, если мы сделаем это сейчас. Придется подождать, пока все мои солдаты не преобразятся». Тогда они не станут перечить. Слизливая чушь, пробормотала Венли в ритме злобы. Я думала, твое слово для них закон. Не лезь ни в свое дело, отрезала Ишанай. Я управляю городом, не ты. Венли замолчала, хотя и продолжила гудеть в ритме гнева. Она попытается перехватить у сестры власть. Это было неприятное открытие, как и внезапное осознание того, как сильно самая и желала власти. Это было на нее не похоже. Совсем не похоже. Все это на меня не похоже. Я... Новые ритмы всколыхнулись в ее разуме. Генерал отвлеклась от этих мыслей. Когда приблизилась группа солдат, таща кричащего мужчину. Обранай. «Один из пятерки. Можно было сообразить, что от него стоит ждать неприятностей». Он, на удивление, легко поддерживал брачную форму, избегая ее недостатков. «Преобразовать его будет опасно», – подумала воительница. «Он слишком хорошо владеет собой». Пока солдаты-буревики тащили его к Кашанай, вопли становились все громче. «Это безобразие!» Мы покоряемся решением пятерки, а не воле одного слушателя. Разве вы не видите, что она во власти новой формы? Вы все сошли с ума? Или хуже?» Он был неприятно близок к истине. «Поместите его с прочими», – велела Эшанай, указывая на группу несогласных. «Что с остальной пятеркой?» Они согласились. Сказал Меллу. Некоторые сомневались, но согласились. Отведи Зулик к несогласным. Я не верю, что она сделает то, что требуется. Воин без лишних вопросов потащил обрана и прочь. На большом плато, служившем тренировочной площадкой, собралось, наверное, около тысячи несогласных. Приемлемое и достаточно малое количество. Эшанай. Пропел кто-то в ритме тревоги. Она повернулась и увидела подошедшего Тьюда. «Мне не нравится то, чем мы здесь занимаемся. Вот незадача». Она беспокоилась о том, не будет ли с ним трудностей. Эшанай взяла его за руку и отвела чуть в сторону. Новые ритмы кружились в ее разуме, пока под подошвами латных ботинок скрежетали камни. Когда они оказались достаточно далеко, чтобы Венли и другие ничего не услышали, Генерал развернул от Тьюда и посмотрела ему в глаза. «Говори, что думаешь», — сказала она в ритме раздражения. Старом, знакомом ему. «Эшанай», — тихо произнес он. «Это неправильно. Ты сама знаешь, что так нельзя. Я готов к преображению. Все солдаты готовы, но это неправильно». Ты не считаешь, что нам нужна новая тактика в этой войне? Спросила Эшана в ритме решимости. Тьют мы медленно умираем. Нам действительно требуется новая тактика, согласился Тьют. Но это, Эшана и с тобой что-то не так. Тьют мне просто нужен был повод для таких чрезвычайных действий. Я уже много месяцев думал о чем то подобном. О перевороте? Не о перевороте, о смене фокуса. Мы обречены, если не изменим наши методы. Моей единственной надеждой были изыскания Венли. Их результатом стала эта форма. Что ж, я должна попытаться ее использовать. Последний раз попробовать спасти наш народ. Пятерка вознамерилась меня остановить. Я же слышала, как ты сам жаловался, что они слишком много болтают и слишком мало действуют. Тьют загудел в ритме размышления. Однако она его хорошо знала и почувствовала, что ритм не искренний, нарочитый, чересчур сильный. «Я почти его убедила», — подумала Эшанай. «Все дело в красных глазах. Я вселила в него еще в кое-кого из старой дивизии слишком сильный страх перед нашими богами. Большая жалость, но придется его и прочих бывших ее друзей убить». «Вижу, ты не убежден», — сказала Эшанай. «Я просто...» «Не знаю. Это решение кажется мне плохим. Позже поговорим. Сейчас у меня нет времени». «А что ты собираешься делать с ними?» Поинтересовался Тюткивком, указывая на несогласных. Эшана, это страшно похоже на плаву на тех, кто возражает тебе». «Ты понимаешь, что твоя собственная мать в их числе!» Она вздрогнула, оглянулась и увидела, что ее престарелую мать ведут в группе несогласных два буревика. И она даже не спросила у нее, как поступить, означало ли это готовность следовать ее приказам, несмотря ни на что, или беспокойство о том, не ослабеет ли ее решимость из-за того, что мать отказалась подчиняться. Ишанай услышала, что мать поет, пока ее ведут. Поет одну из старых песен. «Можешь проследить за ними», — предложила Ишанай Т юду. «Возьми солдат, которым доверяешь. Я назначу свою дивизию охранять этих людей. А тебя поставлю во главе. Ничего с ними не случится без твоего согласия». Он помедлил, а потом кивнул. Загудев ритм ритме размышления, на этот раз неподдельно. Она позволила ему уйти, и он побежал к Билли и тем, кто остался от бывшей дивизии Шиной. «Бедный доверчивый Юд! Крутилось у нее в голове, пока он брал на себя командование охраной несогласных. «Спасибо, что позволил загнать себя в ловушку!» «Все прошло хорошо!» сказала Венли, когда сестра вернулась к ней. Ты сможешь управлять городом, пока не произойдет преображение. Легко, подтвердила Ишана, кивая солдатам, которые доставили донесение. Тебе надо лишь убедиться, что у нас будет достаточное количество нужных спренов. Будет, бросила Венли в ритме удовлетворения. Ишана выслушала доклады. Всех, кто ее поддержал, собрали в центре Нарака. Настало время встретиться с ними и сообщить, что после победы над человеками пятерка будет восстановлена, что беспокоиться нечем, что все просто прекрасно, ложь, которую она заранее придумала. Воительница, окруженная солдатами в новой форме, решительным шагом направилась в город, который теперь подчинялся ей. Она призвала клинок, последний из принадлежащих ее народу для усиления эффекта и положила его на плечо. Она шла к центру Нарака, проходя мимо плавленных зданий и лачуг, построенных из панцирей. Чудо, что они выдерживали бури. Ее народ заслуживал лучшего. С возвращением богов так оно и будет. К сожалению, пришлось потратить время, чтобы подготовить людей к ее речи. Примерно двадцать тысяч невоинов, согнанных вместе. Впечатляющее зрелище. Когда она на них смотрела, население города не казалось таким уж маленьким. И все же это была лишь малая доля от того, что было когда-то. Ее солдаты всех усадили. Призвали глашатаев, чтобы доносить ее слова до тех, кто расположился слишком далеко. Пока шли приготовления, она слушала донесения о горожанах. К ее удивлению, большую часть несогласных составляли трудяги. Они должны быть покорными. Что ж, многие из них стары. Они не участвовали в битвах против Алети, им не пришлось смотреть, как убивают их друзей. Она ждала основания колонны, пока все устроят. Потом забралась на ступеньки, чтобы начать речь, но замерла, увидев бегущего лейтенанта Вараниса. Только его она выбрала для бури формы. Насторожившись, она и Шанай настроилась на ритм разрушения. Генерал! доложил он в ритме тревоги. «Они сбежали!» «Кто?» «Те, кого вы велели отделить!» «Те, кто не пожелал преобразиться!» «Все утрали!» «Так догоните их!» – велела Эшене в ритме злобы. «Они не ушли далеко! Трудяги не могут прыгать через ущелья!» Они способны отправиться лишь туда, куда ведут мосты. Генерал, они срезали один из мостов и при помощи веревок спустили на дно ущелья. Они сбежали по дну. Значит, им конец в любом случае, бросила Ишанай. Через два дня будет буря. В ущельях они погибнут. Забудьте про них. А что же охранники? уточнила Венли в ритме злобы, протолкавшись к Шанай. Разве их не стерегли? С ними справились, ответил Варанис. Тют возглавил эти не имеет значения, перебила Шанай. Свободен, Варанис удалился. Ты не удивлена, Заметила Венли в ритме разрушения. «Что это за стражники такие, что помогают пленникам сбежать? Эшанай, что ты натворила? Не бросай мне вызов!» «Я?» «Не бросай мне вызов!» Повторила Эшанай и схватила сестру за горло рукой в латной перчатке. «Убей меня и все погубишь!» Просипила Венли, и в ее голосе не было даже намека на страх. «Они никогда не последуют за женщиной, которая убила свою сестру всех на глазах. И только я могу собрать спренов, которые нужны тебе для преображения!» Эшанай закудела в ритме насмешки, но отпустила сестру. «Я собираюсь произнести речь!» Она повернулась к Венли спиной и вновь поднялась по ступенькам, чтобы обратиться к народу.